Поименного списка роты тоже не оказалось, и Устинов напрасно перекладывал с места на место потрепанные листочки в своем шалаше. Ни списков людей, ни учета оружия, ни даже фамилий взводных командиров не смог выяснить поручик у тихого и вялого старика. Поняв, что ничего не добьется, подписал рапорт о вступлении в должность и отпустил полковника с миром. Будем начинать сначала. Стройте людей, Савремович. Выстроилось чуть больше сотни вместе с болгарами. Алексин медленно шел вдоль фронта, останавливаясь перед каждым войником. Тот делал шаг вперед, называл имя и фамилию, которые Савремович заносил в список. Серб, помечал он при этом, черногорец, серб, румын. «Опять серб, грек, чех, венгр». «Да, похоже, тут вся Европа». «Добавьте французов, и будет вся», — сказал Гавриил. На левом фланге впритык к болгарам стояли его давишние спутники по речному плаванию. Мелие добродушно улыбался, Лео весело подмигивал, и даже итальянец чуть приподнял руку в знак приветствия. Попросите этих господ Пройти ко мне Сказал Алексин. Он сразу же прошел в шалаш Ставший уже его шалашом Но еще хранивший в себе Стойкий запах ракиного перегара Прошелся перед колченогим столиком Еще не решив Что сейчас скажет Но твердо зная Что этим людям Не служить под его началом Их поступок Был для него омерзителен. Он не мог забыть клетчатого трупа в придорожной корчме. Французы вошли один за другим. Мелье с добродушной улыбкой шагнул к поручику и протянул руку. Вот нам и пришлось встретиться командир. Алексин не принял протянутой руки. Французы переглянулись, а Лео криво усмехнулся. «Кажется, от папаши ждут другого обращения». «Что случилось, мсье Алексин?» — спросил Этьен. Гавриил со стуком положил на стол складной нож. «Смотри-ка». «Он нашел нож, что ты утерял», — удивился Лео. «Я нашел его в спине вашего соотечественника». Поручик старался говорить спокойно. «Полагаю, господа». что эта находка освобождает меня от данного когда-то слова «чести». Также полагаю, что нам следует незамедлительно расстаться. Прошу извинить, но мне как-то не приходилось командовать убийцами. Но позвольте, сударь, растерянно начал Мелье, это все, господа, решительно перебил Олексин, прошу тотчас... «Покинуть веренный мне участок!» «Так вот, каким образом мы освободились от слежки?» Вздохнул Милье. «Я понимаю вас, господин офицер, прошу немедленно покинуть мою роту, но но позвольте нам никаких «но». Весь день Гавриил занимался неотложными делами. Знакомился с людьми, местностью, линией своих стрелков, расположением секретов, передовых ложементов противника, состоянием оборонительных позиций. Земляные работы были сделаны кое-как. Укрепления не доведены до конца. Всюду он находил следы небрежности и упущений. Всюду приходилось начинать чуть ли не сначала. Он был все время с людьми, все время на работе, но постоянно возвращался к мыслям о французах. Их растерянные лица часто возникали в памяти, а последние слова Мелье звучали до сих пор, и он никак не мог понять, хитрил тогда француз или говорил правду. Под вечер зашел капитан Брянов. Он только что посетил Тюрберта и остался очень доволен энергией и распорядительностью командира батареи. Обошел с Олексиным его позиции, долго разглядывал турецкие укрепления. «Прямо скажу, Алексин, мне не нравятся эти ложементы. Я говорил об этом Устинову, но без толку. Как вы легко можете догадаться? А что вы предлагаете? Вылазку». Надо заставить турок попятиться и срыть аванпостное укрепление. В противном случае они сделают то же самое. Вылазку? Силами одной роты? Я помогу Алексин, А может, и артиллеристы поддержат. Им ведь тоже пристреляться не грех. Планируйте свою задачу. Я спланирую общую. И завтра все покажем Хорватовичу. Минуя командира бригады, Брянов улыбнулся. «Здесь не та армия, с которой вы привыкли иметь дело, поручик. Командир бригады майор Яковлевич нерешителен и не уверен, как старая дева. Он будет только благодарен, если мы все возьмем на себя. Пройдем ко мне. Я покажу вам общую систему укреплений». «Было уже поздно, когда Гавриил возвращался домой». Домой, ибо теперь у него был свой дом, его рота, своя семья, его рота, своя ответственность, его рота. И он был счастлив и горд, что у него есть эта рота. Он мечтал сделать ее лучшей ротой корпуса, мечтал заслужить одобрение Хорватовича, мечтал совершить отчаянно дерзкую вылазку, чтобы о нем и о его роте заговорили по всей Сербии, а, может быть, даже и в России. Мечтал восторженно и безгрешно, как мечтают только в юности, ища не выгод, а подвигов, не славы, а похвалы. Впереди показался человек. Он явно ждал его, и Гавриил чуть замедлил шаги и расстегнул клапан кобуры. — Не беспокойтесь, сударь, по-французски сказал ожидавший. И поручик узнал Этьена. Это всего лишь ваш покорный слуга. Я приказал покинуть расположение моей роты. Мы помним об этом, но нам кажется, что следует выслушать и нас. Если и после этого вы укажете нам на дверь, мы уйдем. Под деревом сидели Милье и Лео. Итальянца не было видно. Рядом лежали тощие волонтерские мешки. «Наше богатство при нас, сударь, и мы ни на что не претендуем», — сказал Милье. «Но мы уважаем вас, командир, и нам бы не хотелось расстаться так, как мы расстались. Уделите нам пять минут, а потом решайте. Это будет только справедливо. Присаживайтесь». сказал Лео, указывая на толстый обрубок дерева. «Я для вас», — приволок этот пень. Он не привык к вежливости, говорил угрюмо, набычившись. И Гавриил сразу сел на предложенное место, вдвойне оценив услугу. При этом он, однако, держался настороженно, поглядывая по сторонам и положив руку на расстегнутый клапан кобуры. Французы были вооружены. Мелье заметил его воинственную позицию и грустно улыбнулся. «С нами нет четвертого, сударь. Нет и не будет, поскольку нам с ним не по дороге. Не было его с нами и тогда, когда мы мирно храпели в корчме. Точнее, нас не было с ним, когда он не спал. Короче, сударь, до сегодняшнего дня, до вашего появления... Мы трое ничего не знали об этом убийстве. Хотите, верьте, хотите, нет, но я говорю правду. — Лучше верьте, — тихо сказал Лево. Этьен подавленно молчал, изредка поглядывая на поручика. Гавриил дважды поймал его потерянный взгляд, застегнул кобуру и закурил. — Нас много лет гоняли по всей Европе, как бешеных собак, — помолчав, — продолжал Мелье. «Если бы нас где-либо схватили, нам бы грозил неправый суд и бессрочная каторга. Нет, мы не убийцы. Мы не совершили ничего противозаконного, потому что борьба за свободу всегда законна. Но руки наши чисты, сударь. Мы не пачкали их убийством и не испачкаем никогда. Хоть мы и не аристократы, у нас тоже имеется честь». которые мы дорожим не меньше вашего, скажу откровенно. Если бы тот человек прижал нас к стене, мы бы сопротивлялись столько, сколько могли. Сударь, сопротивлялись бы до последнего, и никто бы не поставил нам этого в упрек. Но ударить ножом в спину? Нет, сударь, нам это не подходит. И поэтому мы расстались с тем, кто это сделал». «Я рад это слышать, господа, но это не все, что мы хотели сказать. Не торопитесь, командир!» — усмехнулся Милье. «Мы не просто беглецы, которые ищут, где бы им зацепиться и как бы им уцелеть. Мы сознательные борцы за свободу против любой тирании. Мы готовы защищать эту свободу с оружием в руках, не щадя жизни. Сегодня мы защищаем ее в Сербии». но не спрашивайте, где мы защищали ее вчера, и не интересуйтесь, где будем сражаться завтра. «Мы за справедливость», — негромко сказал Лео. «Да, мы за всеобщую справедливость, и во имя этой справедливости мы от многого отказались. Мы отказались от Родины, от церкви, от государства, потому что и Родина, И вера, и государство несправедливы к большинству и не в состоянии дать народам истинной свободы. А кто же в состоянии? Сам народ, – негромко сказал Этьен. Только народ может быть справедливым, и только он в состоянии обеспечить настоящую свободу. Любые привилегированные группы, будь то аристократия или буржуазия – прежде всего, охраняют свои интересы. Свои, а не народные. «Утопия», — вздохнул Гавриил. «Извините, господа, но это из области фантазии. Никакая страна не может обойтись без армии, без полиции, без тюрем, судов, налогов, законов, наказаний и поощрений, словом, без государства. А государство...» Немыслимо без подавления чьей-то воли, без принуждения, подчинения, зависимости, одним словом, без служебной иерархии. А иерархия – это лестница, где стоящий выше всегда давит настоящего ниже и не может не давить, даже если бы и хотел этого. Не может, потому что его, в свою очередь, давит сверху, не может… потому что он по долгу службы обязан заставлять работать тех, кто под ним. И значит, значит, справедливости вообще не может быть, — перебил Милье. В абсолютном смысле, да, не может. Всегда будут существовать те, кто посчитает себя обойденным. — Конечно, будут, — согласился Этьен. — Мы не мечтаем о том, чтобы их вообще не было. Мы боремся за то... чтобы их становилось все меньше и меньше. «Просто мы говорим о разных свободах», — сказал Милье. «Мы говорим о свободе народов, а вы толкуете о свободе личности. И наша свобода совсем уж не такая утопия, как ваша, сударь. Мы за полную ликвидацию сословий, денег, религий и системы государственного угнетения». Мы хотели бы создать такое общество, где все были бы равны перед законом, где у всех были бы равные возможности и равные условия жизни. Но это далекая мечта. А пока сегодня мы хотим помочь Сербии сбросить турецкое иго только и всего. Да, я тоже хочу этого. Мы расходимся в деталях, а это несущественно. Французы переглянулись. Лео облегченно рассмеялся и крепко хлопнул себя по бедрам. «Если это не так существенно, то, может быть, вы отмените свой приказ?» — спросил Этьен. «Я верю вам», — сказал поручик, вставая. «Кажется, ваш шалаш еще никто не занял. Мне остается только предупредить, что в строю я не признаю дружеских отношений». «Это мы поняли», — улыбнулся Этьен. «Минуточку, командир, пока мы не в строю, такую хорошую сделку надо бы спрыснуть. Достань-ка бутылочку, сынок, ту заветную, что я припрятал до добрых вестей».